Эпилог Год назад Бат Трэдгуд бросил загадывать на будущее, а нынче на пару с Лоис планировал кругосветное путешествие. Руфи не могла поверить, что этим утром её отец вместе с новой женой Эвергилием на частном самолёте улетает в Европу. До сих пор кот повидал мест не больше самой Руфи, но ведь она не состояла в браке с наследницей Кока-Колы. Перед отлётом Бат позвонил из аэропорта. «Детка, помни мои слова. Радуйся каждой минуте жизни. Вот как мы с Лоис». Между прочим, Руфи так и жила. Она была счастлива тем, что, проснувшись утром, идёт на работу в кафе, где привечает гостей из всех уголков страны, почует их вкусной едой и рассказами об Иджи и Руфи. Вот только на прошлой неделе к обеду приехал целый автобус туристов. Кроме того, был один особенный посетитель, последнее время зачастивший в кафе. Приятной внешности отставной специалист по инвестициям в давеце из Бирмингема. Руфи чувствовала, что нравится ему, и удивлялась тому, насколько и он ей симпатичен. В её возрасте обзавестись кавалером? А что такого? Вон пример папы, который в восемьдесят девять лет нашёл свою любовь. Будущее распахнуто для всяких возможностей. Не зря говорят, что нынешние шестьдесят лет — это прежние сорок. И потом он очень похож на Брукса. После столь долгой унылой поры не терпелось узнать, что уготовила завтра.